Глава 3. Старый электрический спорткар. Реплика спортивных машин, которые были популярны в конце 20 века, остановился перед высокими апартаментами, построенными в центре города. «Остановись здесь. Спасибо, что подвез. Макки открыла дверь в форме крыла и вышла из низкой короткой машины, которая почти что лежала на земле. Просвет был крайне мал. Вставала со своего места она театрально, как будто находясь перед камерами. Она обошла машину и остановилась рядом с окном водителя, если так можно выразиться. На самом деле машина была с автоматической системой управления, которая все еще располагалась напротив этого места. У ее парня, Кузана на на лице было неудовлетворенное выражение. Тем не менее, Маки подошла ближе и поцеловала его перед тем, как подарить ему сияющую улыбку. Молодой человек расслабился и завел машину. Хотя Маки махала рукой на прощение, спешившую мчаться старой реплики. Как только электрический автомобиль развернулся еще за поворотом, улыбка сразу спала с ее лица, сменившись на холодное выражение. Любовник, которым можно манипулировать простой улыбкой, исчез из мысли Маки, и вздохнув, она пошла в холл апартаментов, где находились лифты. За исключением огромных строений, как отель и Кагамы, в Японии в 21 веке было очень мало зданий, превосходящих высоту 100 метров. Особенно это касалось жилых зданий. С точки зрения эффективного использования национальных ресурсов, было предпочтительнее построить несколько обычных домов, нежели один огромный небоскрёб. С такой философией здесь построили ряд многоквартирных домов высотой 80 метров по 20 этажей каждый. Квартира Маки была угловой, на 20 этаже, с комбинацией зеркала и хитрой оптики даже нижние этажи хорошо освещались, но арендаторы все равно предпочитали верхние этажи, именно потому квартиры там стоили дороже. «Купить такую дорогую недвижимость в центре города знаменитой актрисе, которая недавно начала карьеру, будет тяжело без стороннего спонсора. Если бы, конечно, она была простой актрисой». «Хорошая работа», — сказала Маки двум женщинам-телохранителям, стоящим на пути, знающим, что их хозяйка вернулась. Они не были типичными последовательницами развлекательной индустрии, и их не отправила компания, к которой она принадлежит. Это были охранники, выбранные ее отцом. На телевидении отец Маки был исполнителем-директором медиа-холдинга с большим количеством зависимых компаний. Хотя они были не на том же уровне, что и семья Китаяма, семья Савамура была членом высшего эшелона общества, и к тому же они были очень богаты. Вернувшись домой, Маки сначала приняла душ, затем переоделась в более комфортное платье Робо и села на диван. Это была обычная одежда, которая она носила только дома или на некоторых видах фотосессий, Несколько раз нажав на встроенный в подлокотник пульт управления, она приказала Хар приготовить бутылку вина и бокал. Поверхность журнального столика опустилась, позволив пройти скрытым под полом бутылки и бокалу, и вернулась в обычное состояние. Это был обычный механизм в дорогих апартаментах, сейчас этим уже никого не удивишь. Маки взяла бутылку и вытащила пробку, чтобы налить себе в бокал красного вина. Вместо того, чтобы сразу попробовать его на вкус, она поднесла бокал к носу и насладилась запахом. На самом деле она не хотела пить алкоголь. Не то чтобы алкоголь ей был противопоказан, но она также не зависела от него. Это был ритуал Маки для успокоения нервов после возвращения домой с работы. На каком-то уровне по сравнению со вкусом алкоголя погружение в атмосферу, возможно, было более важно. Тем не менее, это не значит, что она вообще не пила, и ко времени, как половина содержимого бокала уже исчезла, ее телохранительница открыла дверь и вошла в комнату. Миледи шепо сама пришел! Так ума? Кстати, почти пришло время назначения. Он пришел рановато, но неважно, пусть войдет. Не то чтобы она боялась, если кто-нибудь увидит ее в такой одежде. Без каких-либо признаков смущения на лице Маки приказала охранникам пустить гостя в комнату. Поняла! Даже после того, как телохранительница вышла, Маки не принялась искать косметику. Она была актрисой. Даже если б на ней было только нижнее белье, она была более чем способна сыграть себя такой, какой ее видят. Против неопытного юнца легкого платья и роба более чем достаточно. Молодой человек, как к себе домой, вошел в гостиную и без особых приветствий сел перед Маки. Ростом он был примерно 170 см, телосложение было немного худым, и хотя лицо было беспристрастным, ребяческая аура все еще соответствовала его возрасту. Он казался надменным, возможно, потому что у него в глазах таилось горящее самоутверждение. Добрый вечер, Макисан! Его тонны действия не соответствовали его возрасту. «Приветствуй, Такума. Ты пунктуален?» Маки не обращала внимания на бравое появление Такумы. Тем не менее, такого обмена приветствиями было недостаточно, чтобы поднять Такуме настроение. Их отношением уже был примерно год. «Хочешь чего-нибудь выпить?» – предложила Маки. «Не нужно. Алкоголь ухудшает память». Такума покачал головой. Хотя это не было предложением выпить спиртного, Маки не стала об этом упоминать. Что вы хотели мне сообщить? В конце концов, именно по этой причине вы позвали меня сюда». «Верно. Тогда сразу к делу». По мнению Маки, Такома был излишне фанатичен, но столкнувшись с мальчиком, который почти на поколение младше нее, она не собиралась придерживаться своего стиля. Для Маки, Токомо не был ни молодым любовником, ни личным Жиголо. «Я встретилась с Китаямой Шизуко. К несчастью, она смогла запомнить только мою внешность и имя. Не интересуется искусством?» Однако ее подруга, Митсуи Ханока, ясно проявляет интерес, я думаю. Видя, что Такума не скрывает своего разочарования, Маки приняла позу актрисы, нет, суперзвезды, улыбнувшись ему. «Правда?» Сразу поменял отношение Такума, слишком честно, и наклонился чуть ближе к Маке. «Митсуи Ханока тоже входит в валюту учеников второго года. Привлечение ее в наши ряды может стать большой помощью». «Может быть». К тому же, полагаю, если ее подруга, Митсуи Ханока, вступит в лагерь Такума, шанс договориться с Китаямой Шизуку тоже возрастет. Маки и Такума были союзниками. По своим личным причинам, среди волшебников они искали товарищей или пешек в игре. Один из сценариев заключался в том, чтобы привлечь в свой лагерь волшебников с большим потенциалом из первой школы и стать с ними друзьями. «Думаю, сперва будет лучше поискать компонентов среди первогодок. Мы хотим перестроить мир». Наша цель не в том, чтобы создать лагерь, как и захватывать лидирующие позиции в школе совершенно бессмысленно. Скорее мы должны думать о том, как привлечь на нашу сторону людей с большим влиянием, как семья Китаяма. Разве ты не веришь в это, Маки? Разве не потому ты встречаешься с этим ужасным человеком, который входит в семью Китаяма?» Прерывая слова Маки, Такума поймал ее сильный взгляд. «Давай назначим Мицу и Ханоку нашей первой целью. Конечно, ты мне в этом поможешь». Маки вернула улыбку на ребячский пыл Такумы. «Хорошо. Но, Такума, тебе лучше обращаться к ней, Митсуи Сампай. Если ты не обратишь достаточно внимания, ты внезапно можешь назвать ее по полному имени в неправильное время и в неправильном месте. Ты так не думаешь?» У дрогнули глаза, а на лице внезапно появилось виноватое выражение. Маки увлажнила губы красным вином, выражение на ее лице стало томным. «Конечно, это была игра». «Маки, что-то не так?» В это выражение, выражения, Такума нахмырил брови, Его вопрос попал точно в цель. Что-то не так. Да. Естественно, все это было скрыто. Маки лишь притворилась, что это случайно сказалось на ее лице, и закончила. Раз ты спросил, я отвечу. Как мы уже знаем, на вечеринке появилась Шиба Миюки со своим старшим братом. Такума, похоже, не догадывался, что это игра. Он не способен видеть через ее маску? Или просто ему все равно, что думает Маки? Он полностью сосредоточился на ее словах. «Привлечь их на нашу сторону будет очень тяжело». «Что-то случилось?» «Нет, мы просто поговорили». «Но эти двое, возможно, имеют какое-то отношение к предыдущему президенту школьного совета». В данном случае Маки солгала. Татсу и Миюки отказали ей, не дав даже возможности собрать информацию. Однако Такума не мог об этом знать. «Предыдущий президент школьного совета... Саигуса!» Всплеск вражды вырвался из фраз Маки и Токумы, Питаемый враждой, его эмоции исказили логику, не дав возможности увидеть ложь. Это всего лишь мое предположение, но, думаю, эти брат с сестрой уже присоединились к лагерю Саигусы. Сейчас их переубедить одним махом будет крайне сложно. Особенно это касается сестры, у которой легион поклонников. Ненависть яростно запылала в глазах Такуме, когда он подавил смело звучащий агрессивный тон. «Чем больше у тебя союзников, тем больше врагов. Это закон нашего мира». Если они питомцы свои гусы, тогда мы рано или поздно их просто строим друг с другом. Помни это! Сестра, вице-президент школьного совета, так что рекомендую тебе оставить мысли о вступлении в школьный совет. Маки посмотрела умоляющими глазами на вскочившего от волнения Такуму. Из того, что я знаю, сестра обладает серьезным комплексом брата, и ее старший брат ненавистен многим. Не будет ли намного лучше использовать такой подход? Искренним воодушевленным тоном предложила Маки.